Глава 15 Прямо возле Стеллы, на которой было написано с одной стороны, что славный город Новгород приветствует путешественников, а с другой – желает им счастливого пути – была припаркована ярко-красная машинка. Возле машины стояла, сложив руки на груди, ведьма. Подъехав, я не удержался и присвистнул. Одета она была, мягко говоря, не для работы в близлежащей дыре под названием «Вечерняя». Сапоги на тонком и высоком каблуке делали в общем-то не слишком высокую женщину с меня ростом, а ее ноги визуально по длине стремились к бесконечности. Строгая юбка прикрывала колени, но была настолько узкой, что у меня возникали сомнения в том, сможет ли она вообще в ней ходить. Короткая кожаная курточка была расстегнута, а вырез кофточки рассчитан очень четко, не позволяя видеть то, что кофточка собственно прикрывала, но достаточной для того, чтобы мужское воображение разыгралось на полную катушку. Да что уж тут говорить. Даже мне стало несколько жарковато, причем везде. «Я даже не знаю, кому больше сочувствовать. Или вам за испорченное свидание, или тому бедолаге, которого так жестоко обломала какая-то паршивая нежить», сообщил я Марго, останавливая машину и открывая окно. «Керн, лучше заткнись», посоветовала мне ведьма. «Я сегодня рассчитывала провести роскошную ночь с весьма интересным мужчиной. Вместо этого буду лазить по склепам в компании девятнадцатилетнего мальчишки». «Хм». Она внезапно задумалась. Ну да, 19 лет это не так уж и мало на самом деле. И до ведьмы это наконец-то дошло. «Керн?» «Да, Маргарита Сергеевна». Я мило улыбнулся, глядя на нее снизу вверх, потому что выходить из машины мне было банально лень. «Ничего». Она нахмурилась и села в свою машину. «Езжай за мной и постарайся не отставать». На самом деле это было проще сказать, чем сделать. Водила ведьма быстро, сказывалось ее родство с огнем. Благо еще ночью дороги были пустынные, мне никто не мешал ехать за юркой красной молнией. Все-таки водительского опыта у меня было еще не так уж и много. Вечернее это был скорее небольшой городок, нежели деревня, как мне показалось, когда я наскоро собирал информацию о месте, куда меня тащит ведьма. Нас ждали. Возле мэрии, на стоянку которая лихо завернула Марго уже толпилось человек пять, кутающихся в теплые плащи. Как только мы вылезли из машины они распахнули дверь, приглашая нас войти. «Зачем вы вызвали меня посреди ночи прямо в разгар дружеского ужина, на котором я встречалась с друзьями, которых долго не видела?» Голос ведьмы был пропитан раздражением. Эм. Одним из встречающих оказался мэр этого городка, который постоянно промокал лоб платком, а его глаза с тем же постоянством пытались заглянуть в, в вырез блузки. «Видите ли, госпожа ведьма, все дело в том, что у нас возникли некоторые затруднения». «Вот эту часть я поняла из ваших истеричных лепетаний и вторящих им подвываний главы муниципалитета Новгорода», резко оборвала речь мэра-некромантка. «Ага, значит, чтобы оторвать ее от симпатичного мужчины, понадобилась помощь пупсика. Что же тут у них завелось такого, что не побоялись разбудить, в общем-то, довольно влиятельного чиновника и привлечь его к процессу уговоров? Рассказывайте по порядку, что у вас произошло, где, когда и кто погиб при этом». Мэр вздрогнул. Бросил быстрый взгляд в сторону ведьмы и тут же отвел в сторону глаза, после чего снова достал платок и вытер вспотевший лоб. «Видите ли, у нас государственный проект!» Он полез в стол и вытащил целую кипу бумаг. «Вот он. Здесь говорится, что мы должны расчистить место, выделенное на плане, потому что тут будут прокладывать новое шоссе, ведущее к Уралу. Для нашего городка это прекрасный шанс для развития, понимаете?» «Дайте угадаю. На пути будущего шоссе стоит кладбище» снова прервала мэра-ведьма. Он закивал, а она закрыла глаза рукой и покачала головой. «Вы что, идиот?» – заорала она, подняв голову. «Пункт 6 в параграфе 8 о благоустройстве поселений и транспортных магистралей. Если в зоне предполагаемой стройки находится старое кладбище и нет возможности спросить разрешения о его переносе родственников усопших, то план меняется с учетом данной преграды». «Проще говоря, вы должны были уведомить Министерство Путей и Сообщений, что возникла такая небольшая проблемка, и как они искривят свою будущую дорогу уже не должно вас вообще волновать». «Да, но...» Мэр посмотрел почему-то на меня, как будто я в чем то мог ему помочь. «Мне никто не сказал». «Вам должны были сказать ваши юристы, когда вы приняли решение перенести кладбище». Ведьма уже не орала, а говорила холодным голосом. «Понятно, почему она еще не замужем». Во-первых, Марго действительно очень умная. а Это не всем мужчинам нравится, что уж тут говорить. Во-вторых, такие качели в настроении любого на третий день выведут из себя и заставят сбежать. Насколько старое было кладбище, и не было ли там совсем старых могил, в которых похоронены знатные люди, являющиеся при жизни магами? «Кладбище старое! Это...» Он закашлялся, протянул дрожащую руку за стаканом с водой, которую выпил залпом. Это даже не кладбище, в том понимании, к которому мы привыкли. Это большой комплекс, в котором были похоронены воины вместе со своим командиром более 800 лет назад. такие огромный склеп, внутри которого имеется отдельный склеп для князя Всеслава». «Господи, ну что за идиоты?» Марго схватила стоящую на столе бутылку с водой и принялась пить, не заморачиваясь такими вещами, как стаканы. «Вы вообще соображаете, что наделали?» «Но мы не хотели тревожить их сон. Вовсе нет». В стороне от будущего шоссе был заранее возведен мемориал, повторяющий и внешним и внутренним убранством тот, где они все покоились. А вот тут мэр возмущенно повысил голос: Их гробы никто не открывал, относились к ним со всем почтением. Все, кто был в Ратонде, уже спокойно покоятся на новом месте. Да как вы не понимаете, что дело не в гробах, а вместе? Ведьма швырнула пустую бутылку и попала четко в ведро. Или вы думаете, что правителей уровня князя хоронили, в чем придется? Дайте угадаю. Когда вы подошли к основным помещениям усыпальницы, на вас напал разъяренный зомби, возможно даже лич? Э, -э нет, мэр покачал головой. Там еще две жертвенные комнаты до основного входа в усыпальницу князя. В каждой комнате стоит сундук. Нет, нет, он замахал руками, видя, как закатила глаза ведьма. Мы все знаем легенды, связанные с этим местом. Еще не сошли с ума, чтобы проверять их реальность. «Сундуки должны были просто вынести, так же, как и гробы, вместе с плитой, на которой они стоят. Меня там не было. Я следил, чтобы все гробы были расположены в той же последовательности, что и в настоящей гробнице. А потом послышались крики. Такие жуткие крики!» Мэр, дрожащей рукой, вытер лоб платком. «Мы долго ждали, чтобы вышли рабочие и объяснились, но никто не вышел. Никто. Понимаете?» Находящиеся в составе встречающие нас делегации люди переглянулись, и мэр продолжил. Мы не самые смелые люди, поймите, но все таки нашли в себе смелость, чтобы зайти внутрь. Солнце уже клонилось к закату, но просто закрыть дверь гробницы и подвергнуть жителей города опасности мы не могли. Там было так много крови. все, буквально все в крови. Рабочих было 20 крепких, сильных мужчин, у каждого из которых был бицепс в три раза больше, чем у вашего помощника. Я невольно покосился на свои плечи. Нормальные у меня бицепсы, весьма гармонично развитые, нечего на меня наговаривать. Это всех их порвало, понимаете? Понимаем. Ведьма теперь внимательно слушала рассказ. Так внимательно, что совершенно не обратила внимания на размер бицепсов погибших рабочих. Как это выглядело? Я не знаю, как назвать. Было темно, а источников света у нас под рукой не было. Огромная фигура в темном плаще, как-то так. Роман Семенович, наш главный архитектор, мог бы сказать лучше. Но он подошел слишком близко к первой жертвенной комнате, и его постигла судьба несчастных рабочих. Мы же сумели убежать и закрыть двери. И я тут же принялся звонить, чтобы прислали специалистов. Вдруг эта дрянь пойдет в город? Кто тогда защитит людей? Понимаете? Похоже, это было его любимое слово, но я так и не понял из его рассказа, с чем нам предстоит иметь дело. Судя по виду ведьмы, она тоже не совсем понимала, о ком идет речь, но 20 рабочих и один архитектор... Это достаточный повод для беспокойства. Вот тут с мэром сложно не согласиться. «Так, нам нужно осмотреться». Ведьма решительно встала со стула, на который села где-то в середине рассказа мэра. «Где находится это захоронение?» «Гриша, проводишь госпожу ведьму и ее помощника?» Мэр обратился к самому молодому из их компании парню, лет двадцати на вид. «Конечно». Парень вопросительно посмотрел на Марго, а та, в свою очередь, посмотрела на меня. «Ты поедешь со мной, а Керн за нами. все таки на машинах куда удобнее удирать, если нежить окажется тебе не по плечу и нужно будет в спокойной обстановке составить план ее упокоения». Ведьма резким движением застегнула курточку и направилась к выходу. «Вы что же, вот так пойдете? Вот на месте мэра я бы на эту тему рот вообще не открывал. «Да? А что вас не устраивает в моем облике?» Ведьма посмотрела на него так пристально, что я, если честно, начал ждать, что Марси сейчас вспыхнет, и осядет на пол в виде горстки пепла, которую можно будет веником сместив в совочек и развеять по ветру. «Нет-нет, что вы! Просто я беспокоюсь о вас! Там ведь действительно опасно!» Потенциальный покойник сумел вывернуться. Не зря его мэром назначили. Даже в условиях сильнейшего потрясения умеет зубы заговаривать. «Я так и подумала», — холодно ответила Марго и вышла из комнаты. Мы с Гришей последовали за ней. Гробница оказалась действительно недалеко от мэрии и все таки на окраине города, точнее, за городом. Или этот городок такой маленький, или ездила ведьма непозволительно быстро, или я не знаю, как еще объяснить данный феномен. Но поверить в то, что вся компания во главе с мэром драпала отсюда с приличной скоростью прямо до того кабинета, откуда мы все не так давно вышли, можно было вполне. «Я, пожалуй, вернусь в город», – пробормотал Григорий, когда мы вылезли из машин. «Вот ключ от гробницы». «А мне и так еще месяц кошмары будут сниться!» И он, засунув руки в карманы, быстро пошел по дороге в обратном направлении. Ведьма его ухода, похоже, даже не заметила. Она внимательно осмотрела гробницу, обошла вокруг нее несколько раз, пробормотала сканирующие заклятия и набросила их на гробницу одно за одним. «В центре какая-то весьма странная зона расположена», — наконец сказала она, подходя ко мне. «Также обнаруживается движение в третьей жертвенной комнате». «Но что это, я даже приблизительно сказать не могу. Облик слишком размыт». «Мы туда пойдем? – спросил я у своего, как ни крути учителя. «Конечно. Нам же нужно понять, с кем предстоит иметь дело». Ведьма задумалась. «У тебя есть какое-нибудь сдерживающее заклятие из арсенала воды?» «Есть», — я кивнул. «Похоже, что не зря мы сегодня именно клетку изучали». «Тогда построй его и держи на готове». Случаи бывают разные, и, возможно, нам понадобятся эти секунды, на которые ты сможешь удержать существо, с которым я не смогу справиться. Тут даже возразить нечего. Вот теперь я был предельно серьезен. Ведьма не предлагала лезть на пролом. Кроме того, она подозревала, что внутри засело нечто, с чем она справиться не сможет. Тогда для нас был действительно только один вариант – бежать. Хотя, если возникнет особо опасная ситуация, я просто уничтожу тварь, и плевать мне на то, что обо мне подумает Марго. Снова скажу, что испугался так, что чуть не обгадился, и оно само так получилось. Когда клетка была готова к применению, а сделать ее у меня получилось на редкость быстро, я кивнул Марго. «Готово. Тогда входим. Очень осторожно». Она щелкнула пальцами, и над нами повис небольшой светящийся шарик. все таки в каких-то случаях быть магом огня бывает выгодно. В ротонде было пусто. Множество выщерблен на полу, в тех местах, где стояли гробы, вызывали чувство неправильности. А еще больше такое чувство вызывали кровавые подтеки на стенах и даже на потолке. В моей голове шла быстрая переборка всей существующей нежити, неважно, в каком из миров. На такое было способно несколько видов, но зомби к ним не относились, вот в этом мэр был прав. В первой жертвенной комнате твари не оказалось, зато мы заметили кое-что другое, а именно следы попытки взлома сундуков. Ведьма ткнула пальцем в сорванный замок и покачала головой. все таки эти кретины не послушались предупреждений мэра и попытались посмотреть, есть ли чем здесь поживиться. Во второй комнате тоже было пусто, и такие же следы взлома на сундуке. А вот в третьей... Марго шла первой, и она же первой увидела тварь, которая стремительно приближалась к нам. Рейв, это Рейв, блокируй его!» Я и сам видел, что это рейв, и выругался сквозь зубы, потому что единственного, с помощью чего можно его одолеть, а именно честной стали хорошего меча, у меня с собой не было. Нет, не так. У меня в принципе в этом мире не было меча. Заклятие подлетело к высокой, скользящей, не касаясь пола, фигуре в черном балахоне и развивающемся за плечами, несмотря на отсутствие ветра плаще, В тот самый миг, когда когтистая рука уже потянулась к ведьме, с пулеметной скоростью, посылающей в Рейфа заклятия, которые на него не действовали. Клетка развернулась, и тварь взвыла дурным голосом, ударяясь о прутья, выбивая из них водяные брызги. Но мы не ждали, когда он доломает клетку. Тех десяти секунд, что были нужны Рейфу, чтобы справиться с преградой, нам не хватило бы для того, чтобы выскочить из гробницы, нарушать границы которые Рейф, к счастью, не может. Он страж и не должен далеко отлетать от охраняемого объекта. А объект этот находится в одном из сундуков. Вот на это я могу поспорить. Мы с Марго отлично понимали, что до выхода нам не успеть, а вот до входа в усыпальницу князя вполне. Поэтому, не сговариваясь, мы рванули к ней, мимо замершего на мгновение от такого хамства Рейфа. Склеп не был заперт на ключ. Дверь открылась довольно легко и так же легко закрылась за секунду до того момента, как раздался грохот от долбанувшегося в нее со всей дури Рейфа. Мы замерли на месте, но удары не повторялись. Прошла минута, потом другая. И Марго выдохнула с облегчением. Оказалось, что все это время она не дышала. По какой-то причине этой гадине не запрещено сюда заходить, резюмировала она. Здесь вообще что-то не то. Я нахмурился и обошел усыпальницу по кругу. Затем подошел к гробу. Вопреки обычаям, крышка была простой, без выбитого на ней портрета усопшего во весь рост. Я провел рукой по крышке и посмотрел на свою руку, потом развернулся и сел на гроб. «Здесь нет пыли». «Что?» Марго тяжело дышала и раскраснелась. Похоже, встреча с Рейфом не входила в ее планы. «Здесь нет пыли и мечи, вон те, что висят на стенах, как новенькие». «Какие-то чары сохранности?» неуверенно произнесла Марго. «Во всей усыпальнице?» «Скорее, здесь кто-то остановил время». Я неуверенно огляделся. «В любом случае, мы здесь в безопасности. Но, может быть, вы, Маргарита Сергеевна, мне ответите, как нам отсюда выбраться?»